Глава 33. Михей. «Ну что, послала свою вредную заказчицу?» — спрашиваю Анюту, когда она выходит из спальни с растерянно счастливым видом. «Да». «Приятно было. Нереальный кайф. Матом, я надеюсь?» «Нет, но я была очень язвительной». «Представляю. О да, ужалить своим ядовитым язычком — это она умеет». «Лучше даже не представляй», — смеется Брусникина. А сама такая довольная, даже щечки порозовели. Она идет на кухню, а я заглядываю в спальню. Моя карточка лежит на тумбочке у кровати, куда я ее и положил. «Взяла? Не взяла?» — раздумывает. «Мам, я хочу мультики!» — раздается голос Машуни. «Посмотри, но недолго!» — отзывается Брусникина. Маша влетает в гостиную, запрыгивает на диван. Я включаю ей мультики и говорю через полчаса спать. «У меня планы на твою маму!» «Не хочу спать», — а сама зевает, уткнувшись в ухо Татошки. Захожу на кухню и застаю такую картину. Анюта стоит у окна, обняв себя руками, и смотрит в одну точку. Я подхожу, стою рядом, она даже не реагирует. «Ань, ты как?» «Что?» — вздрагивает. «С тобой все в порядке?» «Да». «О чем думаешь?» «О работе». «Тебе сейчас не нужно работать?» «Да». Она встряхивается, смотрит мне в глаза. Во взгляде недоумение и растерянность, и я ее прекрасно понимаю. У самого бывают периоды дедлайнов и авралов, когда настолько втягиваешься в бесконечный процесс работы, что потом долго не можешь от него отключиться. «Шампанское!» — провозглашаю я. «Что? В холодильнике есть пара бутылок и твои любимые шоколадки с цельным фундуком». Я открываю холодильник, достаю охлажденную бутылку ее любимого игристого. Открываю с праздничным хлопком, наливаю. Анюта завороженно смотрит на пузырьки, прыгающие в бокале. Берет, отпивает, блаженно прикрывает глаза. Я смотрю на ее трепещущие ресницы и влажные губы. Так, надо срочно укладывать Машу спать. Уложив Машу, я присоединяюсь к Брусникиной на диване в гостиной. Она расслабленно вытянула ноги, смотрит старый комедийный сериал, время от времени хихикает. Попивает шампанское, ест шоколадку. В общем, кайфует. Но, видимо, не на всю катушку. Мозг продолжает работать. «Можно вопрос?» — поворачивается ко мне. «Конечно», — отвечаю я и отщипываю шоколадку. «Тогда, шесть лет назад, с чего ты взял, что я переехала к Кириллу?» Он мне сказал. «Что? Серьезно? поражается она. «Да. Но зачем?» Вот и у меня такой же вопрос. Видимо, мудак был уверен, что так и будет. «Почему ты ему сразу поверил?» — возмущается Анюта. — Потому что ты с ним никогда ничего. Он тебя подвозил. — А, ну тогда, конечно, — язвит она. — Я дурак? — Да. Еще было кольцо. Я его увидел, и меня переклинило. Кольцо тетя Люба мне подарила. Оно было на указательном пальце. — Я понял, но только сейчас. Мы оба молчим, перевариваем, поражаемся и офигеваем. «Как все нелепо!» — восклицает Брусникина. «Мы, конечно, сами дураки, но Кирилл и Танька, они просто гады». «Согласен, придушил бы обоих». Анюта смотрит на экран телевизора ненавидящими глазами. Я забираю у нее бокалы и иду на кухню. Нарезаю сыр, фрукты, наливаю шампанского ей и себе. Возвращаюсь и падаю рядом с ней на диван. еще ближе, чем до этого. Если честно, специально встал, чтобы поменять дислокацию. Такой вот хитроумный план. Теперь я могу как бы невзначай закинуть руку ей за плечо и слегка приобнять. Она не сопротивляется, произносит. «У меня еще один вопрос. Валяй. Я готов. Надо выяснить все недоразумения, оставить их в прошлом и смело идти вперед. Сколько у тебя было женщин за это время?» «Ну...» — начинаю вспоминать я. Отношения у меня были только с Кирой, а если считать все недолгие и случайные истории до этого... Считай, считай. Всех считай. Я прилежно считаю. 7. Я поднимаю глаза и в ту же секунду понимаю, что это была подстава. Мля, как же я так лоханулся. Она задала вопрос, я взял да и ответил. Вроде все просто и логично. Нифига. Вообще непросто. Не надо было называть никаких цифр. Надо было отшутиться, сменить тему, отвлечь вкусняшкой. А я ступил. И теперь она отодвинулась от моей руки. Молчит, дуется. Вот я осел. Понятно, что я не жил монахом, и Киру она видела. Но почему я не мог просто промолчать? Но, блин, она же тоже не в монастыре шесть лет провела. У нее тоже были какие-то... кто-то... Не могу об этом думать и все же спрашиваю, «А у тебя?» Она молчит. «Не хочешь говорить?» «Считаю», — огрызается она, и тут меня вдруг пронзает догадка. У нее никого не было. Это невероятно, дико, невозможно. Но почему-то мне кажется, что это правда. Или нет? «Спокойной ночи», — внезапно произносит Брусникина и мгновенно вскакивает с дивана, расплескав шампанское. «Ты куда?» Я на автомате ловлю руками ее тень. Спать! Обиделась. Пф, сладких тебе снов! Надеюсь, тебе приснится весь твой горем. Обиделась, разозлилась, ушла спать с Машей. Вот я, лошара.